Глава пятая. В гостях у Дениса и Марины. Анна, Алексей и Дэнна Чу едут в Троицк. Знакомый подъезд кирпичного сталинского дома. Как давно Анна не была здесь. Интересно, что с ними стало, думала она. Денис и Маринка. Они знакомы со школы, поженились студентами. Он окончил операторский в ГИКа, она журфак МГУ. Потом вместе работали на втором канале. Денис — огромный, мускулистый детина с вечно серьезным, немного нахмуренным лицом и спокойным, внимательным взглядом. Он вечно таскал на себе неподъемную аппаратуру и, казалось, никогда не уставал. Богатырь из русских сказок. Марина — веселая хохотушка, за несколько лет учёбы и работы ставшая прожженной телевизионщицей. Она сама искала сюжеты, знала всех и вся в Москве и Питере. Без труда сама договаривалась, организовывала и планировала съемки. Писала сценарии, монтировала и за крепким словцом в карман не лезла, могла и матом послать. От постоянного курева ее голос со временем охрип и загрубел. Взгляд стал жестче и суровее. В остальном она оставалась такой же подвижной, стройной и задорной девчонкой, какой поступала на журфак. В то время, как их друзья-приятели разводились, женились и опять разводились, Денис и Марина стали образцом стойкости и супружеской верности. Их брак казался крепче любой скалы. Анна была уверена в них, как в себе. Они не подведут, они помогут. Алексей, Анна и Дэнна Чу поднялись на пятый этаж. На лестничной клетке плыл густой аромат кофе и свежих булок. «Значит, дома». С облегчением выдохнула Анна. Она боялась одного — не застать их. «Надо же! Освоили Марс, прошла война, построили космодром, восстановили телецентры, а у них все та же дверь». Анна улыбнулась и нажала кнопку звонка. Они пили кофе на маленькой уютной кухне. В углу бормотал старый черно белый телевизор. Сквозь рябь и помехи диктор рассказывал об экспедиции на острова, возникшие на месте африканского континента после ядерного взрыва. «Ну, ребята, вы даёте! Без звонка, без предупреждения. Через пять минут вы не застали бы нас дома. Мы собирались поснимать на космодроме». Марина кивнула в угол коридора. Там грудой были свалены рюкзак, камеры, сумки, лампы и штативы. Дэн на чу поперхнулся булкой. «Так вы что, на космодром собирались? Очень кстати!» «Ну да, это почему же?» «Марина». «Нам нужна ваша помощь». Анна внимательно смотрела на подругу. «Мы прилетели с Марса и влипли в серьезную историю, которая может стоить нам жизни. Нам нужна вакцина для приземлившихся. Мы не прошли через зал прилетов, Пришлось удрать через запасной выход космодрома. Про вакцину даже не вспомнили. Время идет в нашем распоряжении сутки, не больше. Можете помочь?» Вдруг Анна заметила смятение, промелькнувшее в глазах Марины, переглянувшейся с Денисом. Читалось оно так. «А нам-то что за дело? Нам? Зачем это нужно?» Денис помедлил и густым басом размеренно произнес, пристально рассматривая гущу в кофейной чашке. «Э, «У нас там м, намечена съемка части документального фильма о возрождении Земли. Есть разрешение, есть пропуска. Вы как знали, по адресу обратились. Подождете нас здесь?» Анна, поймав сомнения Марины, сразу же вопросительно посмотрела на Алексея. Она прекрасно знала, Алексей обладает даром видеть самую суть людей. Он, в считанные мгновения, определял границы возможного и допустимого для каждого человека, поэтому его карьера хедхантера оказалась успешной. Он видел сильные и слабые стороны, рассчитывал возможности и способности в соотношении с физическими силами, принимал во внимание уровень воспитания и время, на которое пришлось взросление. В считанные секунды входил в каждую подробность жизни человека и соотносил с поставленной задачей. Сделает или не потянет, придаст или останется до конца. Ответ после такого сканирования становился очевиден. И именно поэтому теперь Анна ждала его реакции. Можно ли доверять Денису и Марине? Алексей мгновенно понял взгляд Анны, поэтому ответил сам. — Денис, мы сейчас едем в Троицк навестить родителей и сына Анны. От космодрома до Троицка ближе, чем возвращаться сюда. К тому же, если что-то не получится с вакциной, Анна хотя бы повидает своих, счет идет на часы. — Чего мы тогда расчелись? Потом будем радоваться, кофе пить с булками и языками трепать. — По машинам! — скомандовал Денис, вырастая из-за стола. — А респект и уважуха! Дэн на сам удивился, как это... Древнее сочетание вдруг всплыло в его памяти, да так кстати. Как не хотелось Марине подробнее расспросить Анну о марсианских делах и самой порассказать о земных, как не хотелось Марине отказаться от неудобной просьбы, но она почувствовала, что в этой ситуации довериться чутью Дениса, которая никогда их не подводила, — единственно верное решение. «Ребята, привозите вакцину, и нам предстоит долгий разговор». Сейчас могу сказать, что над Землей со стороны Марса нависла угроза, но поговорим после. Это действительно серьезно и... страшно. Мне и Анне обязательно нужно добраться до совета с живыми. Так Алексей окончательно убедил друзей Анны в правильности их выбора. Зная Алексея как циничного, холодного и расчетливого человека, Марина боялась подумать, что именно заставило его произнести ключевое эмоциональное слово «страшно», столь нехарактерное для него. «Да, но как мы свяжемся друг с другом в случае, если что-то пойдет не так? Мобильников-то нет». Она постоянно забывала, что вернулась не в прошлое, а на послевоенную Землю. Приходилось считаться с реальностью. «Да, она вернулась на Землю. Декорации те же. Только теперь здесь другая жизнь. «У меня завалялась старая рация». Денис ушел в другую комнату и принес огромный мешок, в котором оказалось штук двадцать раций. В качестве хобби он собирал бесхозную технику, тащил домой, ремонтировал, приводил в порядок. «Господи, Денис!» — ахнула Анна. «И все в рабочем состоянии?» «А как же!» — Прекрасно работает. Радиус 100 километров, но на большее расстояние мы не разъедемся. Анна немного расслабилась, поняв, что вопрос с вакциной улаживается, и пока Денис и Марина отбирали необходимую аппаратуру для съемок, не могла не спросить. — Марина, а вы в нити или в Останкино сейчас? — Да мы и там, и там. Срочные репортажи везде нужны. А мы легки на подъем, по-прежнему выдерживаем забег на длинные дистанции, к тому же без ложной скромности профи. «Теряем время на разговоры!» Дэн ночью вытащил два комплекта рации из мешка, разобрал провода и батарейки на два комплекта, аккуратно сложил и принялся подгонять и подпихивать всех к выходу. «Давайте, давайте, веселее! Сколько протянете без вакцины? Успейте наговориться!» «Но вы же можете поехать на космодром вместе с нами!» Вдруг с толбом встал Денис. «Подождете нас в машине, а потом вместе рванем в Троицк. К чему сложность?» «Нет». «Там везде камеры. Если мы засветимся, информация сразу поступит людям Таска, которые в любую минуту готовы нас убрать». «М -м -м, «Почему тогда, ты думаешь, у дома твоих родителей вас не ждут?» — поинтересовался Денис. «Они уверены, что мы едем в большой совет. Им в голову не придет, что мы без вакцины, рискую жизнью, отправимся навещать родителей Анны». «Исключать такую возможность, конечно, нельзя, но мы будем осторожны». Алексей на мгновение задержал взгляд на лице Анны. А «Лучше бы мы остались ждать их здесь. И безопаснее, и... Да и можно куда-нибудь отослать. Мы остались бы одни». Давно не были вдвоем. Даже сейчас. Чуть появилась надежда на вакцину. Я хочу быть с ней, обнимать ее, дышать ею. Черт, что со мной? Никогда в таких рисковых обстоятельствах не возникали у меня подобные мысли. Но нет, я не стану переубеждать ее. Она будет несчастна, если не увидит своих, не простит мне.